Утром следующего дня Антрэкс, который обычно спит до полудня, ложась на рассвете, явился к Лилайне сразу после завтрака. Он тихо зашёл в комнату, беззвучно притворяясь за собой дверь. Просто он поймал зрелище, которым хотел насладиться. Лилайна, одетая, но всё же по-утреннему склакоченная, с копной светлых волос непослушно торчащих в разные стороны, ходила по комнате и декламировала собственную речь. Читала она ее, подглядывая в записи. Порой запиналась, но все это не могло скрыть ее стремлений. Она была эмоциональна, порою даже слишком. Взмахивала руками, местами голос у нее дрожал. Она походила на актрису, репетирующую представление, очень близко ей по духу. Антракт с ним вольно улыбался, понимая, что именно так ей говорить, конечно, не стоит. Но быть слишком холодной для этой девочки будет нелепо. Она должна была быть эмоциональной, искренней, но рассудительной. Лилай намахнула листком и замерла, увидев принца. «Я тебя ждала позже», — прошептала она растерянно. Антракс пожал плечами, улыбаясь, пересек комнату и расположился в кресле, которое считал своим. «Давай сначала», — скомандовал он, приготовившись слушать. Принцесса подчинилась, вернула записи на стол и начала спать. Но страсть ее поутихла настолько, что, выслушав ее, антракт со вздохом скривился. — И что это было? — спросил он разочарованно. Лилайна только опустила глаза, сжимая ткань юбки. — Зачем ты ее держишь все это время? Отпусти, велел он. Это по-детски. Лилайна только сильнее уцепилась руками в ткань. Ей снова было страшно. — Ты пять раз укусила губу, — продолжал принц. Смотришь, как будто жалости вместо помощи просишь. Зачем ты топталась на месте? Давай сначала. Лилайна вздохнула и начала сначала, старательно выговаривая каждое слово и поглядывая на принца. Не выдержав, Антракс остановил её жестом. Разве ты не была на публике дома, спросил он. Насколько я помню, ты сама открывала бал. Неужели ты вот так это делала? Но это был бал, а не это. Принц озорно махнул ластами с речью. Антрах сразу взвёл руками, не понимая разницы. Ну да, тон должен быть другой, но манера-то нужно те же. Давай сначала. Он устроился поудобнее. Лилайна выпрямилась, сложила руки, прикрыла глаза и хотела начать, но принц снова вмешался, голову выше подними. Она послушалась и чуть повернусь. Так, посмотри на меня. Он улыбнулся, замечая, как легко она его слушает, даже не задумываясь. Вот так хорошо. Кажется, что ты можешь и слукавить, но так и быть делать этого не станешь. Давай. Он одобрительно махнул рукой, но принцесса вдруг заговорила дрожащим голосом, готовым сорваться в рёв. Сказала пару фраз и резко отвернулась. Ну что на этот раз? спокойно спросил он Тракс. Доте «Да один страшнее всех моих подданных, стараясь не дрожать, признала Слива. Удивила. Все знают, что я рожа не вышел. Но принцессе было не до шуток. Я не смогу перед ними говорить, простонала она. Ну ладно, внезапно согласился Сантракс. Лилайна выдохнула с облегчением, но он заговорил вновь. Подожди мне недельку, может, две. Рейна не станет, а ты совсем расслабишься. Она обернулась, сжимая нервы на кулаки, но не находила слов. — А что ты смотришь на меня? — спросил Антракс. — Это все не я придумал, так что смирись. Лилайна выдохнула, опуская голову. Но Антракс продолжал, внезапно меняя тему. — Как ты разговаривала со слугами? Она посмотрела на него растерянно. — Так же, как с Велианом. Принцесса испуганно кинула. — Так. — Так. Антракси недовольно скривился, сложил руки на груди и явно задумался. "А ну прикажи мне принести вон ту вазу", внезапно велел он уверенным тоном. Лилай растерянно посмотрела на него, потом на вазу, затем испуганно на него, не понимая, что происходит. "Давай, это важно", поторопил Антракси. "Принеси мне ту вазу", робко попросила она. Уже побежал Еронично отозвался принц. Лилайна встряпеновалась. Принеси мне вазу. Она повысила тон, стало уверенней, но Антракс только смотрел на неё, не двигаясь с места. Принеси мне вазу немедленно. Но он снова не шелохнулся. Принеси мне фарфоровую вазу. Снова ничего. Я приказываю тебе принести мне вазу, она почти закричала. Но он продолжал смотреть на нее с явным скептицизмом. Принцесса отчаянно выдохнула, закусила на миг губу и тут же надув губки посмотрела на него умоляюще. — Ну, пожалуйста. Выражение его лица изменилось. Он отвел взгляд, кашлянул в кулак и произнес. — Если ты так будешь просить слух, я тебя убью. Выдохнув и снова став серьезным, он тихо заговорил. Когда мне было 15, отец у одолнья северное крыло, и я не мог им управлять. Меня слушали только те, кто служил моей матери, принимая мои приказы скорее из уважения к ней, чем ко мне. Никто в этом мире не рождался с умением руководить. Это опыт и уверенность в своих силах. Совет должен понять что-то из тех, кто отдаёт приказы, даже если им ты приказывать не можешь. Лилайна смотрела на него внимательно. Она не совсем его понимала, скорее чувствовала смысл его слов. С этого дня будешь учиться меня приказывать. Должен хоть кто-то тебя этому учить. Как хочешь, но через 2 дня ты должна быть уверена в том, что ты можешь смотреть сверху даже на медведя, который непременно скорчит рожу. Ливайна невольно усмехнулась, понимая, что это едва ли шутка.